Я первым вышел из воды, стал стягивать с себя мокрую одежду, выжимать ее. Вышедшая из воды Анастасия быстро надела прямо на мокрое тело свое легкое платьице и стала помогать мне пристраивать на куст брюки, чтобы быстрее высохли на ветерке. Потом я достал из рюкзака спортивный костюм и надел его. Анастасия стояла рядом, и платье на ней было уже сухое. Мне хотелось обнять ее, но почему-то не хватало решительности. Она подошла ко мне совсем вплотную. От нее шло тепло. Мне захотелось сказать ей что-то хорошее, но слова не подбирались, и я сказал только два слова. «Спасибо, Анастасия». Она улыбнулась, положила свои руки на мои плечи и голову и, преклонив к плечу, ответила. «И тебе спасибо, Владимир». «Здорово!» — раздался веселый голос сына. «Теперь я ухожу». «И куда же?» — спросила Анастасия. «Ухожу к старшему дедушке и разрешу ему похоронить тело. И помогу ему. Я пошел». Володя быстро и почти, не прихрамывая, ушел. Приглашение в будущее. «Что это означает «разрешу дедушке похоронить тело?» — спросил я недоуменно». «Ты все увидишь сам, поймешь», — ответила Анастасия. А через некоторое время я увидел живого прадеда Анастасии, но не увидел никаких похорон. Он так и остался в моей памяти живым и непостижимым. Первое приближение дедушек почувствовала Анастасия. Мы в этот момент шли с ней вдвоем по поляне. Вдруг Анастасия остановилась, Жестом остановила меня и повернулась в сторону, где росли самые высокие и могучие кедры. Я проследил за направлением ее взгляда, никого не увидев. Хотел спросить у Анастасии, в чем дело, но не смог. Она взяла меня за руку и чуть сжала ладонь, словно прося не произносить ни слова. Вскоре я увидел среди величественных кедров фигуру «Продедушки Анастасии». Величественный старец был одет в длинную светло-серую рубаху ниже колен. Когда он неспешной, но уверенной и совсем нестарческой походкой вышел на поляну, я увидел, что рядом с ним, держась за его руку, семенил наш сын и его правнук Володя. Поодаль шел дедушка, сын старца». Казалось, все, и даже я, понимали какую-то торжественность наступающего момента встречи. И только идущий рядом со старцем ребенок вел себя естественно и непринужденно. Володя все время что-то говорил прадеду. То, слегка забегая вперед и заглядывая ему в лицо, то вдруг останавливался, отпускал руку старца, наклонялся к траве, чем-то интересуясь. И тогда останавливался старец. Потом Володя снова брал его за руку и, оживленно что-то рассказывая об увиденном, увлекал его в нашу сторону. Когда они подошли совсем близко, я увидел, что обычно строгий и величественный старец слегка улыбался. Его светлое лицо излучало какую-то благодать и в то же время торжественность. Он остановился в нескольких шагах от нас, а Взгляд его был обращен куда-то вдаль. Все молчали, и только Володя быстро говорил. «Вот, дедулечка, перед тобой мои папа и мама. Они хорошие. Твои глазки не видят, дедулечка, но ты все чувствуешь, а мои глазки видят. Ты смотри моими глазками, мой дедулечка, на хорошее и тебе тоже будет хорошо». Потом, обращаясь к нам, Володя вдруг еще более радостно заявил. Мама и папа, я недавно, когда купались вместе мы, я понял и разрешил телу дедушки Моисея умереть. Мы уже нашли место, где я похороню тело своего дедушки Моисея. Володя прильнул всем тельцем и головой к ноге прадеда. Величественный седой старец нежно и осторожно погладил по волосам своего правнука. Любовь, нежность, взаимопонимание и радость ощущались в их отношении друг к другу. При этом совсем странными мне показались разговоры о похоронах. «Как принято у нас, я хотел остановить сына, сказать, что прадедушка хорошо выглядит и ему еще жить-дожить». Да жить.